Глава 7 Буквально покорил зрителей и жюри ансамбль «Солнечная котята» из Рудогорска, самого молодого города Карельской АССР. Уже во второй день фестиваля зрители встречали и провожали этот коллектив оглушительными овациями. Школьники, все представители ВИА еще учатся в среднеобразовательных учебных заведениях, С первого же выступления выделились среди участников манерой и профессионализмом исполнения музыкальных композиций. Сколько в их музыке было чувства и изящности. Каждая их мелодия – это новый яркий образ. Артисты не просто пели и играли, кроме таланта исполнителей – В первую очередь прелестная Алина Волкова, которая по непонятной никому причине не приняла участие в конкурсе вокалистов, где наверняка имела бы ошеломительный успех. Чувствовалась проделанная коллективом огромная работа на репетициях. ВИА «Солнечные котята» заслуженно получили первую премию фестиваля в разделе музыкально-инструментальных ансамблей и представит Карельскую АССР на летнем фестивале в Москве. Я опустил газету, поправил душки очков, пока не привык к новой оправе. Качнул головой и снова посмотрел на статью. Этоскал глазами строку, прочел ее снова. Две солнечные котята, заслуженно получил первую премию фестиваля». Хмыкнул. «Вот куда они подевались», — подумал я. «Небось, на радостях и водителя портвейном напоили». Сунул газеты под мышку, поднял со ступеней дипломат. Взглянул на двухнедельной давности надпись на стене «Котенок, я люблю тебя» и побрел по лестнице. Прикинул, что если музыканты выехали из Петрозаводска сегодня утром, то они вот-вот явятся в Рудогорск. Дверь квартиры Кукушкиных резко распахнулась, едва только я ступил на свою лестничную площадку. Словно соседка выглядывала в глазок, дожидалась моего появления. Лена переступила через порог, тряхнула косичками, сверкнула улыбкой. Я отметил, что семиклассница все еще не переоделась в домашнюю одежду, хотя занятия у седьмого ВЭЦ кончились два часа назад. Лена шагнула мне навстречу, обутая в тапочке с потертыми носами, но в школьном платье и с повязанным вокруг шеи пионерским галстуком. В руке она держала уже слегка мятую газету, размахивала ею, будто доказательством существования НЛО. «Наши победили!» — воскликнула Кукушкина. Звуки ее голоса разлетелись по подъезду, эхом отразились от стены окон. «Ванечка, я же говорила!» — сказала семиклассница. «Наша Алиночка поет лучше всех!» «Я знала, что она победит», — с порога заявила мама. «На работе так всем и сказала. Моя невестка привезет первую премию фестиваля, без вариантов». Они подшучивали надо мной, посмеивались, глупые. Да смеялись. Начальник мне проспорил большую пачку индийского чая. Обещал, завтра принесет. Отдашь его, Алинь. Скажешь, что это поздравление от нашей мебельной фабрики. За ужином она рассказала. Мы в конце рабочего дня всем отделом читали статью в комсомольце. Девчонки интересовались, когда в Рудогорске будет концерт ваших солнечных котят. А то на фестивалях вы побеждаете, а в родном городе о вас никто толком и не слышал. Поговори со своим Рокотовым, сын. Нужен концерт. Будет для наших женщин лишний повод достать из шкафов нарядные платья. Я кивнул. Поговорю. Мама придвинула к себе чашку. «Как там Алина?» — спросила она. «Устала?» Я пожал плечами, ответил. Говорил с ее бабушкой. Алина еще не приехала. Волкова позвонила во вторник рано утром, когда я только-только протер глаза. Она приняла мои поздравления. Сообщила, что автобус, где ехал ансамбль, сломался. В Рудогорск солнечные котята приехали сегодня после полуночи. Голос Алины звучал устало, но весело. Волкова пообещала, что все-все мне расскажет позже. По дороге в школу меня сыпало вопросами Кукушкина. Лена поговорила утром с Волковой, и так же, как и я, получила от Алины минимум информации. Поэтому она терзала меня. «Ванечка, это правда, что Алиночка летом будет петь в Москве, и её покажут по телевизору?» «Ванечка, а Алиночки на первое премие фестиваля — это сколько денег?» «Ванечка, а как ты думаешь, Алиночка теперь тоже будет выступать в ДК по субботам?» «Ванечка, ты уже придумал музыку для новых песен на стихи Алиночки?» «Ванечка!» У входа в школу я четыре раза услышал словосочетание «Солнечные котята». Об ансамбле Рокотова сегодня говорили не только старшеклассники, но и пионеры. А еще я несколько раз услышал от школьников фамилию Волкова. Произносили ее в сопровождении вопроса «А кто это?». В гардеробе я столкнулся со свеченным. Раскрасневшийся Леня энергично размахивал газетой «Комсомолец», той самой со статьей «Праздник советской молодежи в Петрозаводске». Он всем и каждому хвастался победой солнечных котят, словно лично привел ансамбль Сергея Рокотова к успеху. Нахваливал он и Алину, но делал это неуверенно и неактивно, словно сомневался, правильно ли поступал. Рванул свеченный ко мне, но посмотрел мне в лицо, смутился, закрыл рот. Леня притормозил и опустил руку с газетой. Едва слышно поздоровался, устно не подал руку. Поспешно прошмыгнул мне за спину. Я тут же услышал его слова. Лидочка, ты уже слышала, Серега Рокотов поедет петь в Москву. По пути к кабинету физики я трижды ответил на вопросы парней и девчонок из 10 Б и В классов. Говорил им, что пока сам ничего толком не знаю. Ни о фестивале, ни о том, будет ли в субботу концерт. Отвечал, что не видел сегодня Сергея Рокотова. Пояснял школьникам, что та самая вокалистка ансамбля «Солнечные котята» Алина Волкова о которой написали в газете «Это моя одноклассница». Заверял их, что Алина действительно клёво поет. Пожимал плечами в ответ на вопрос «Где она?», предположил, что Алина уже в классе. Но Волкову я в классе не увидел. Прошёл к своей парте, мне почудилось, что разговоры в кабинете физики при моем появлении стали тише. Заметил, что одноклассники провожали меня взглядами. Волкова вошла в классную комнату за минуту до звонка. Она мгновенно приковала к себе внимание всего класса. Я заметил, как нахмурила при виде нее брови Наташа Кравцова. Услышал, как бодро поздоровался с Алиной Свечин, Леня помахал ей газеты. Увидел, как приосанилась при виде моей соседки по парте Сергеева, Лидочка взглянула на Волкову с удивлением, будто впервые ее увидела. Я слышал, как одноклассники сыпали на Алину приветствиями. Делали они это неуверенно и словно не по собственному желанию, а на всякий случай. Волкова кивала головой в ответ, улыбалась. Я увидел на ее щеках глубокие ямочки, в точности такие же, какие были у юной поэтессы на фотографии в книге, а солнечная, рисунок судьбы, избранные произведения. «Здравствуй, Ваня», — сказала Волкова. Мне почудилось, что я не видел свою соседку по парте едва ли не тысячу лет. Я посмотрел в ее ярко-голубые глаза и ответил «Привет, Алина На перемене перед математикой мы с Волковой стояли около окна вдвоем. Одноклассники небольшими группами собрались справа и слева от нас. Близко они к нам не подходили, словно их что-то отпугивало, но прислушивались. «Мы узнали, что Петрозаводский ансамбль «Искра» снялся с конкурса за три дня до начала фестиваля», — говорила Алина. Сергей сказал, что папу их лидера Ильи Смоктуновского неделю назад перевели из Петрозаводска в Лоухский район для укрепления рядов партии. А у самого Ильи возникли какие-то проблемы в институте. Я смотрел на вновь сменивший оттенок глаза Волковой. Теперь они походили на камни счастья Бирюзу то и дело замечал ямочки на щеках Алины. Отметил, что сегодня они почти не исчезали с лица моей соседки по парте. «Сергей сказал, что нам просто повезло», — говорила Волкова. Он считает, мы оказались в нужное время, в нужном месте и с нужным именно для этого конкурса репертуаром. Думает, что мы единственные, кто приехал на этот фестиваль, именно побеждать, а не развлекаться и перенимать опыт коллег, как это делали другие коллективы. Я усмехнулся и услышал позади себя громкий голос Наташи Кравцовой. «Интересно, каким способом эта юродивая пробилась в певицы?» Оглянулся. Принцесса в сопровождении подружек прошла по школьному коридору мимо меня. После математики меня и Алину во время перемены отыскал рокотов. Сергей выглядел взволнованным и невыспавшимся. То и дело поправлял прическу и потирал глаза. Но улыбался. Он рассеянно кивнул в ответ на полученные от меня и моих одноклассников поздравления с победой. Отвел меня и Алину на десяток шагов в сторону от посторонних ушей. Повторил уже озвученные волковые слова о том, что солнечным котятам в Петрозаводске просто повезло. Осыпал Алину похвалами, поприятельски обнял ее за плечи, чем приковал к нашей компании внимание всех находившихся в коридоре старшеклассников. Рассказал мне о том, как он про дрог, пока автобус, напомнил, что субботнее выступления на детских танцах никто не отменил, и сообщил о том, что пообщался сегодня утром с Беллой Корж. «Ее мамаша задумала концерт», — сообщил он. «Нормальный, на главной сцене ДК, не в танцевальном зале». Рокотов сказал, что до новогодних представлений с концертом ничего не получится. Но заверил, что мама Изабеллы настроена решительно. Директорша Дворца культуры пообещала, что займется согласованиями в январе, когда поутихнет новогодняя суета. Рокотов сказал, что подаст на рассмотрение весь репертуар своего ансамбля, включая конкурсные композиции и «Ты возьми мое сердце». Заявил, что для Алины у солнечные котята» мало песен. Попросил меня до Нового года поднапрячься, переговорить с другом поэтом и организовать еще несколько песен под Волкову. Уточнил, что ноты новых композиций понадобятся до праздника для согласования. отшлифуют новинки «Солнечные котята» уже после Нового года. Сергей сомневался, что вопросы с концертом решат до февраля. Мы с Алиной переглянулись. Я пообещал того, что сегодня же свяжусь со своим знакомым поэтом и потребую у него новые тексты. Перед уроком истории я все же проверил свою догадку. Лишил Волкову своего общества, прогулялся по вымышленному делу в третий учебный корпус. Посматривал по сторонам и на часы. Вернулся я в кабинет за минуту до начала урока. Не ворвался стремительно в класс, а замер в дверном проеме. Заглянул в классную комнату, усмехнулся, потому что увидел около своей парты столпотворение. Одноклассники окружили Волкову с четырех сторон. Я опознал со спины Лидочку Сергееву, склонившуюся над плечом Волковой. Рассмотрел затылок Оли Ерохиной. Обнаружил, что Ленис Вичун селся на мое место и тряс над столешницей перед лицом Алины, потертой мятой газетой «Комсомолец». Слышал, как ученики 10-го класса наперебой засыпали Волкову вопросами. Отметил, что за этим сборищем с интересом наблюдала со своего места хмурая Кравцова. Наташа заметила меня, тут же отвернулась, склонила голову, словно заинтересовалась пятном на обложке своей тетради. Резко обернулась Сергеева, Лидочка будто почувствовала на ягодицах жжение от моего взгляда. Она оставила Волкову в покое, привычным жестом поправила завитые в крупные кудри волосы, продефилировала к своей парте. Подорвался с моего места и свечен, резко, точно вскочил с раскаленной конфорки. Леня и привлек внимание прочих Алининых собеседников к моей персоне. Ученики 10 А обернулись, скрестили на моем лице взгляды, притихли и потеряли к Волкову интерес, поспешили на свои места. За секунды, что я шел к парте, Алина осталась в одиночестве. «Значит, не показалось», — пробормотал я. В финальной части урока литературы Снежка объявила, что у нас сегодня состоится комсомольское собрание. Классная руководительница велела нам по окончании занятий вернуться в свой класс. При этом Галина Николаевна поочередно одарила взглядом комсорга Наташу Кравцову и меня. Устало вздохнула в ответ на мой немой вопрос. А ученики 10 А к моему удивлению встретили слова классной руководительницы молчанием, не недовольным гулом. И тоже посмотрели в мою сторону, словно я задолжал одноклассникам денег или сломал их любимые игрушки. Я поочередно взглянул на лица парней и девчонок, школьники тут же опускали глаза. Не отвела взгляда лишь принцесса. Она ухмыльнулась, скрестила на груди руки. Заметила внимание к моей персоне и Волкова. Соседка по парте приосанилась, удивленно вскинула брови. Она толкнула мой локоть и шепотом спросила, что случилось. Все нормально, ответил я. Солдаты приходили в четверг. Алина задержала дыхание, широко открыла глаза, взглянула на меня недоверчиво, словно заподозрила, я пошутил. Она прижала ладонь к моей руке. Солдаты? переспросила Алина. Те самые? Я кивнул и повторил слова, что услышал от Волкова и утром. Позже расскажу. На уроке я порылся в память. Убедился, что являлся ответственным комсомольцем. Вовремя уплатил все членские взносы. Не сомневался, что стану сегодня звездой задуманного Наташей Кравцовой мероприятия. Проверил наличие комсомольского значка. Освежил воспоминания о комсомольских собраниях, в которых участвовал. Обнаружил, что они были скучными, но недолгими сборищами все как один походили на игру во взрослых. На вопросы Волковой я отвечал уклончиво, но рассказал ей, что всех учеников 10 класса вызывали в КГБ, где взяли с нас ту самую подписку о неразглашении. Поэтому я посоветовал ей не соваться к одноклассникам с расспросами о событиях четверга. Перед началом комсомольского собрания мы выслушали заверение комсорга класса «Что скоро начнем». Почти три минуты скучали, сидя за партами. Я поглядывал в окно, просматривал в памяти Алинина стихотворение, прикидывал, из каких получится песни. То и дело возвращался к тому тексту, где повторялись понравившиеся мне слова «Я царевна, мне можно». Снова отметил, что Алина писала эти строки словно навеселе, уж очень они отличались по настроению от прочих ее произведений. Я понимал, что песня из этого текста получится веселой и зажигательной, но будет совершенно не для всесоюзного конкурса. Стихотворение будто издевалось надо мной. Оно то и дело всплывало в моих воспоминаниях, затмевая более подходящие для нынешних концертов тексты. Я смотрел на замершу около классной доски Наташу Кравцову и мысленно повторял «Я царевна, мне можно». Как оказалось, мы не просто собирались перед собранием с мыслями, ждали появления невысокой светловолосой девчонки из 10 В, которая числилась секретарем школьного комитета комсомола. Та впорхнула в класс, принесла серый потертый портфель, поздоровалась с Кравцовой и с Галиной Николаевной. Снежка уселась на пустовавшее с четверга место Васи Громова. Мазнула взглядом по лицам учеников 10 а, поправила белый кружевной воротничок. Секретарь школьного комитета без спросу по-хозяйски заняла место за учительским столом, извлекла из портфеля ручку и тетрадь. Задержала взгляд на моем лице и едва заметно улыбнулась. Я сообразил, что не раз видел эту девицу по субботам в ДК на детских танцах. Секретарь будто передразнила мой жест, тоже поправила на своем носочке. Она повернулась к Кравцовой и сообщила той, что готова. «Прекрасно!» — сказала комсорг. Наташа призвала одноклассников соблюсти тишину, выдержала паузу, кашлянула, прочистила горло и объявила комсомольское собрание открытым. Она официальным тоном представилась — Перечислила всех собравшихся в классной комнате, комсомольцев она обозначила поштучно, а не поименно. В том числе упомянула и Галину Николаевну, обозвав ее членом партии. Кравцова сжала кулаки, обвела взглядом класс, задержала свое внимание на кончике моего носа. И торжественно заявила, что на повестке сегодняшнего собрания лишь один вопрос — Оценка недостойного поведения комсомольца Ивана Крылова 3 декабря во время всем вам известных событий. Наташа заверила, что комсомол не может остаться в стороне. Она сказала, что наша цель как первичной организации – донести свое отношение к тем событиям до комитета комсомола школы. Мы покажем школьному комитету комсомола свою реакцию на возмутительное поведение комсомольца Крылова. Говорила комсорг: вынесем действиям Ивана свою справедливую оценку и определим для него достойное наказание хотя бы со стороны комсомола, раз уж на поступок крылова, пока по непонятным причинам не отреагировали органы правопорядка. Секретарь усердно фиксировала Наташины слова на бумаге. Я слышал, как поскрипывала в ее руке шариковая ручка. Десятиклассники внимательно смотрели на комсорга. Никто не отвлекся на собственные дела, никто не улыбался. Школьники не перешептывались, выглядели серьезными и сосредоточенными. Даже Лёня Свечин и Оля Ерохина. Будто смотрели финальный матч чемпионата мира по футболу. Волкова хмурила брови. Галина Николаевна едва заметно покачивала головой. Покачивали ветвями и деревья за окном. А у меня в голове звучали строки Олининых стихотворений. Я не особенно прислушивался к речам комсорга, не ощущал волнения, чувствовал себя зрителем на показе театральной постановки любительского школьного коллектива. Находил игру актеров неубедительной, а сюжет спектакля считал скучным, надуманным и непривлекательным. И все же слегка удивился, когда в финале своей эмоциональной вступительной речи Наташа Кравцова решительно махнула рукой и предложила комсомольцам проголосовать за исключение ученика 10 класса Ивана Крылова из рядов Всесоюзного Ленинского Коммунистического Союза Молодежи. Справа от меня ахнула Волкова.